Глава девятая. Добирался я до супермаркета почти полчаса. Просто неспешно шагал, подставляя свое лицо весеннему солнцу. Из-за инферно я уже и забыл, когда в последний раз выходил на улицу. Все мои вылазки — это встречи с Элей, посиделки с семьями с Иваном, да несколько походов в магазин. Почти всю зиму погода радовала серой хмарью вместо неба, поэтому сегодня долгожданное солнце меня особенно порадовало. А жизнь-то хорошая штука. Конечно, бывает в жизни по-разному, но рано или поздно солнце приветливо сопровождает твою прогулку к магазину за коньячком для празднования Большой Победы. И вот этих моментов и стоит ждать. Правда, сколько же пришлось приложить к этому сил, но оно определенно того стоило. Развалившись в кресле за компьютером, я откупорил бутылку коньяка и втянул носом его густой запах. М, м м память меня не подвела. Именно этот марочный коньяк отдает черносливам. Аромат, конечно, отличается от того, которым меня поил Ульф, но очень даже похож. Я плеснул янтарную жидкость в бокал и просунул его ножку между средним и безымянным пальцем. Теплота моей ладони согрела содержимое, И я покрутил бокал, наблюдая, как коньяк ведет себя на стенках. Жирные тугие капли алкоголя, не торопясь, стали скатываться вниз. Это тот самый, не подделка. Я-то знаю, чем коньяк лучше, тем он плотнее, и тем жирнее его капли на стенках. А вот дешевая разведенка и ведет себя, как вода. Глотнул. О да, просто блаженство». Даже не хочется портить его вкус нарезанным прошутом или сыром Грюер, который я прикупил вместе с коньяком. Полностью расслабленный, с бокалом в руке, я полез посмотреть. Как там у меня дела на канале? Ага. 517 320 подписчиков. Видео теперь в среднем набирают по 100 тысяч просмотров. Да, не такой бум, как в начале, но и это крайне неплохо. Открыл комментарии под последним видео. Самое залайканное было... Что-то в последнее время один кач. Автор, ты по инферно поброди, интересно же, что там и как. Четыре тысячи лайков как бы намекали, что так думает не только написавший. а Когда я теперь в инферно это попаду? Даже настроение немного испортилось. мозг ну что ты за тварь-то такая? тут ты дико радовался, что сбежал из инферна, то теперь грустишь, что сбежал оттуда. Хотя да, у меня легион простаивает. Стоп. У меня же есть сфера пространства, с помощью которой я и задействовал свиток телепортации и отправился в Виторию. Ну так у меня еще куча этих свитков телепортации во Вларгриум и Аргонариум. Если эта пуповина, которая связывает мир и никуда не исчезла... то я, получается, теперь могу спокойно прыгать между мирами? Я машинально вызвал инвентарь. Фу. Совсем заигрался. Хотел вызвать инвентарь в обычном мире. Решительно поставив бокал с коньяком на стол, полез на кровать надевать шлем. Я же, блин, не успокоюсь, пока не проверю, осталась ли между мирами связь. Попав в виртуальность, я сразу же достал из инвентаря сферу. От нее мгновенно сквозь пространство закрутился водоворот, протянувшийся прямо через стены кузни. Фух. Связь на месте. Вот только проверить, могу ли я вернуться в инферно или нет, сейчас не получится. Умение Локки еще не откатилось, а в виде человека там делать нечего. Раз уж я заглянул в игру, то решил и подарок Пифона сразу проверить. Открыл описание божественного, ну или архидемонического умения, которым наградил меня змей после смерти. Архидемоническая способность скрытность. Ага. Ничего непонятно Открыл меню умения. Если в умении Локи перевоплощения были образы тех, кого я встречал до этого, то в умении Пифона была лишь одна активная иконка. Эту иконку я тут же перетащил в полоску активных умений. Ну что ж... Пока не попробую не узнаю, что это за способность такая. Я вышел на задний двор кузницы и активировал иконку. Внимание! Вы использовали архидемоническую способность «Скрытность». Расход маны — 0 Перезарядка способности — 48 часов. Меня отнесло на 10 метров в сторону. Вместо меня осталось стоять моя же копия. Никаких действий она не проводила, хотя смотрелась очень натурально. Я подошел ближе и всмотрелся в копию. Она даже дышала. «Возможно, если я проведу такую рокировку во время боя, эта копия продолжит сражаться вместо меня, а я смогу подкрасться сзади к врагу в этот момент?» «Надо бы это проверить». «Стопэ!» Я посмотрел на свою руку и увидел землю вместо нее. «Я типа невидимый?» Я посмотрел на свои руки и ноги, покрутил молотом перед своим носом. Все абсолютно прозрачное, прямо как в шапке невидимки Так что и подкрадываться сзади не нужно. Можно подходить смело спереди и удивлять противника ударом из ниоткуда. Я глянул на иконку умения, она просто светилась как активированная. Никаких таймеров, когда невидимость закончится, не наблюдалось. Я прожал на иконку еще раз, и невидимость спала, а моя копия исчезла. Теперь уже выскочил таймер, что снова использовать умение я смогу лишь через два дня. Ну, все так же, как и с умением Локки. Ничего нового. Через два дня нужно будет ввязаться в бой с каким-нибудь рейд-боссом и проверить это умение. Будет ли сражаться моя копия вместо меня? Что будет, когда я шмякну босса из невидимости? Этот инвиз-невидимость закончится или нет? В общем, проверить все это я смогу только через два дня. Но уже понятно, что умение отлично подойдет в пару с умением Локи. Можно прямо посреди людной толпы уйти в инвиз, оставив вместо себя куклу, потом в невидимости сменить личину, и… ты уже другой человек. А никто этого и не заметил, хотя ты все провернул прямо перед носом всей толпы. Да еще и невидимый. С этим умением я легко смогу убежать откуда угодно. Может, и самому Пифону это умение и не помогло? Хотя наверняка он его успел активировать перед смертью. Но там и ситуация другая была. Моя и была АОЕ, то есть площадная. Что толку, когда тебя телепортнуло на 10 метров, когда на тебя со всех сторон несутся сотни метров камня? Кстати, моя мана давно восстановилась, так что можно найти укромное местечко и использовать умение еще раз. Очень уж мне понравилось управлять стихией. Определенно, завтра первым делом этим и займусь. Я уже хотел было выходить из игры, как мое внимание привлек мигающий значок уведомления о новых сообщениях. Я открыл уведомление, и передо мной высыпалась целая река писанины, В основном от Барлона, но не только. Первые сообщения были от некоего Узула. Это, блин, еще кто такой? Ну, где ты там? Через пять минут еще сообщение Слушай, уже не смешно. Мы не вывозим без одного ДД. Мы ждем тебя в Инсте. Дальше без тебя никак. Через полчаса. «Ты нас кинуть, что ли, решил?» «И еще через полчаса». «Ну, спасибо, мы без тебя вайпнулись. Я еще и редкий шмот дропнул. Урод ты!» «Блин, это же пати, с которой я должен был вынстать идти. Они пошли, не дожидаясь меня, и слились в итоге. Извините, парни, у меня тут был форс-мажор». Дальше шли сообщения от Ивана. «Какие-то заметки, что ли? Тут цифры. А это список продуктов?» Он что, чат со мной использовал как записную книжку? Оригинально, однако. Вот теперь я со спокойной совестью нажал кнопку выхода. Коньячок меня ждет, и никто, кроме меня, его не выпьет. Вечер прошел умиротворенно. Да, еще, конечно, неизвестно, как сработает сфера пространства. но что-то мне подсказывает, что вполне себе штатно, и я без проблем окажусь в инферно. Если бы мне кто-то сказал, что после того, как меня в этот раскаленный ад сослал Локки, я сам захочу туда вернуться, мягко говоря, я бы не поверил. И теперь я чуть ли не рвусь обратно. Немного проанализировав свои чувства и мысли, пришел к выводу, что меня волнует даже не столько будущее канала на Ютьюбе, сколько мой Легион. Что не говори, я успел... прикипеть к этим бесам да горгульям. Я потихоньку уговорил коньяк, смотря на том же Ютьюбе видео по легенде. Да-да, оказывается, я не один выкладываю свои видео на этот портал. Сильнее всего меня поразил канал некой Анастейши. Подписчиков в 10 раз больше, чем у меня, аж 5 миллионов. Посмотрел видео и прозрел. Да это бьюти-блог какой-то! Анастейша давала советы, как подобрать самую сексуальную экипировку, не потеряв в статах, и как делать мейкап в игре. Полный сюр. Даже не знал, что в легенде есть косметика. Хотя, учитывая заточенность игры на извлечение прибыли, женская косметика — это просто бездонный океан прибыли. Ведь, оказывается, женщинам мало быть самой смертоносной, им при этом нужно быть еще красивой и элегантной. «Чё это я буду серой мышкой не ненакрашенной?» Спору нет, когда глаз радуют красивые девушки вокруг, это поинтереснее. Но вот сколько с этого гребут владельцы игры, даже представить себе боюсь. На следующий день голова была свежа, ничего не болело, и чувствовал я себя просто прекрасно. Хотя с чего бы мне это мучиться похмельем после одной бутылки хорошего алкоголя? Правильно, не с чего. Я сходил в ванную, съел на завтрак яичницу — и, умастившись на кровати, натянул на голову воняющий пластиком шлем. Войдя в легенду, оказался по-прежнему в кузне Ульфа и решил не выходить на задний двор, а прогуляться к озеру, в котором я мифрилового элементаля затыкал своим мечом новичка. Эх, ностальгия прям. Я достал из инвентаря и погладил вгоняющего гоняющего в ад. Был бы у меня мой молот тогда, я бы этого элементаля разобрал за минуту и без ледяного касания. Впрочем, если бы не мое ослиное упрямство в убийстве элементаля, то у меня не было бы ни молота, ни кирки, ни управления стихией, ничего, кроме левой руки. Хотя и она та еще имба. Дойдя до озера, огляделся по сторонам. Это место и раньше было уединенным, а сейчас, когда тут нет элементаля, тем более». Я достал сферу, и тут же закрутила рядом с собой воронку в инферно с уходящей в сторону пуповиной. Кстати, надо бы побыстрее заканчивать с экспериментами, а то это уходящее вдаль пуповина слишком уж демаскирует. Итак, как проверить работу порталов? Самому прыгать в инферно сейчас очень плохая идея. Во-первых, умение Локки не восстановилось, а во-вторых, самому активировать свиток как-то стрёмно Неизвестно еще, как оно все сработает. Еще и существовал небольшой шанс, что меня прямо на месте встретит торжественная делегация во главе с Вильзевулом. Но такой шанс был все-таки небольшой. Я прекрасно помню из описания квеста Амулета Пифона, что пещера Грога находилась в домене враждебном Пифону. Значит, скорее всего, и Вильзевулу. Потому-то они надолго в нем не задерживались, а меня в итоге выдернули порталом куда-то к себе. Так вот, поскольку сам я прыгать портальным свитком сейчас не намерен, то мне нужен доброволец, который проверит работу сферы вместо меня. И он у меня есть. Раз рядом со сферой работают порталы, то, по идее, должно работать и умение моего кольца полководца. Я активировал меню призыва к себе своей армии и начал искать самого слабого своего бойца, то есть того, кого не жалко будет потерять в случае чего. Открыв меню, узнал, что, во-первых, все с моей армией в порядке, и бойцы даже подняли несколько уровней. Значит, первый организовал прокачку самостоятельно, без меня. В очередной раз молодец. А во-вторых, оказалось, что сейчас в личном составе было три бисененки. Видимо, прокачка пошла не так гладко, раз были потери и пришлось брать новобранцев. Кстати, странно, почему новобранцы не горгулья? Видимо, первый слишком буквально воспринял приказ о прокачке в пещерах Грога и не выпустил ракету к каньону, к Горгулиям. Я выбрал одного из трех бесенят 30-го уровня и активировал призыв. Миг, и передо мной появился бесененок и, открыв рот в шоке, замер. А, блин, я же сейчас в своем натуральном, так сказать, виде, а не подличиный старшего мериниса. Вы вот ты шокируешь своим видом мне окрепшую бесенячую психику. Шимпанзе К открытому рту добавились еще и выпученные глаза, и он стал потихоньку пятиться назад. Так, что-то не то. То ли первый еще не успел рассказать новичкам пароль, что вряд ли, ведь первый крайне ответственный высший бес. То ли я что-то перепутал. Какой же я там придумал пароль-то? Между тем бесенёнок продолжал пятиться назад. Он таким образом еще и свинтит. «А ну, стой!» Мой окрик послужил триггером, и бисененок, подпрыгнув, понесся прочь от меня, на ходу разворачиваясь. Вот только прямо за ним находилось озеро Помора, и он со всего размаху болтыхнул в него. Блин, как называется озеро, я вспомнил, а какой придумал пароль, не помню. Мозг, вредная ты, скотина, а ну быстро вспоминай, какой там пароль! Гамадрил! Вот только инфернальное создание уже ушло с головой под воду. Я метнулся за ним и достал его из воды за рога. Тот же смотрел на меня в ужасе, отплебываясь от воды. Ну еще бы. Выдергивают из уютного такого инферно, и уже через миг ты появляешься не пойми где, напротив неизвестного существа, огромного для себя уровня, да еще и проваливаешься в неизвестную мокрую субстанцию. Ведь воды в инферно днем с огнем не сыщешь, там только лава, а в ней особо не искупаешься. гемадрил Я повторил возможный пароль в морду Бесененка. Бесененок, продолжая с ужасом смотреть на меня, покрутил головой в отрицательном жесте. Э, «Оня гамадрила!» тфу «Макака!» Скорее спросил, чем сказал я задумчивым видом, судорожно пытаясь вспомнить заветное слово. «Первая! Спасите!» Бесененок бешено завизжал и начал вырываться из моих рук. Второй рукой я схватил его за хвост, а то, чего доброго вырвется, еще и сбежит. потом бегая за ним, кричав догонку названия разных обезьян этих. Я встряхнул его за рога и сильно дернул за хвост, чтобы он угомонился. Но тот стал дергаться еще яростнее и завизжал уже фальцетом. «Насилуют!» У меня аж в ушах загудело от крика. И где он вообще такого нахватался? От первого, что ли? Так я вроде его такому не учил. бесенёнок каким-то невероятным способом извернулся и цапнул меня за руку. Получено 0 урона. Я скорее от неожиданности выронил этого засранца. Если кто-то тебя пытается цапнуть за палец, ты непроизвольно выпускаешь его из рук, даже если тебе ничего не грозит. Бесененок же не растерялся и дал дёру, только теперь уже не в озеро, а вдоль него. Твою мать! Так и убежал! Я проследил за удирающим с огромной скоростью засранцем и нажал на иконку с Найтмаром, Благо, время прошло, и я снова могу его призвать. Пока Тузик появился, и я на него взобрался, Бесененок успел умотать уже метров на 150 от меня. Бежал мелкий засранец на четвереньках, только пятки и сверкали. Я его таким образом могу и не догнать до локации, где меня не увидят другие игроки. И тут я вспомнил, наконец, этот долбаный пароль. Спасибо тебе, мозг, что вообще вспомнил. «Орангутан!» Я заорал, чтобы сбежавший меня услышал. И как только я крикнул, тот действительно тормознул и развернулся ко мне. «Да неужели?» «Спасибо, первое, что сообщил пароль вобранцам. А то бы я лишился сейчас одного из своих бойцов. Догонять его на тузике, да, впрочем, и без него, я бы не стал. Слишком палевно». А уж местные нубы, хоть и тридцатиуровневого моба, но замочили бы точно. Закидали бы мясом, в конце концов. Я догнал замершего моба и тут же отозвал Тузика, чтобы он не откусил бисененку голову. Этот же боец сидел на заднице и лупал на меня расширенными глазками. «Хозяина!» «Та самая... Тьфу, то есть да! Хозяин я, хозяин!» и «Вот ты какая сильная!» «Да уж сильная! Тьфу, да сколько можно!» Я посмотрел на поедающего меня глазами обесененка и решил выделить его из остальной массы. Все-таки он первый из всех, кто оказался в Витории. «Теперь тебя зовут Гамадрил». «Меня?» — восхитился мелкий. «Спасибо, хозяина!» Затем он набрал побольше воздуха в легкие и заорал со всей своей дурья. «Я Гамадрил!» Но тут же получил от меня подзатыльник и затих. Я задумчиво посмотрел на вжавшего голову Бесененка. «Так, Гамадрил, и куда же тебя пристроить?»